Глава третья. Злой бог. Эм... Лонгрид на какое-то время задумался, затем вышел из оцепенения и продолжил. «Ну, пятого уровня. Так из какой ты страны? Я изучил твою историю». «Вы подчиненные Николь появились словно из ниоткуда около месяца назад. В других странах нашей области никто никогда не слышал о графе Оресе, да и девушку рядом с тобой никто никогда не видел, ее бы точно запомнили». «Мы совсем недавно в здешних краях, милорд». Я продолжал общаться, подчеркнуто вежливо, не сильно нарываясь, Если он что-то задумал, то нужно не провоцировать его заранее, чтобы сыграть в чистую, а приехали мы из пояса высших стран. М -м -м, Маркиз еще раз задумался. Видимо, он не ожидал, что я буду таким откровенным, а не обманываешь? Могу поклясться, что я все еще студент Академии Союза порядка и учусь в Эливерийской империи. Я приложил руку к сердцу. «Эм, никогда не слышал», — Лонгрид нахмурился. «Как бы то ни было, сейчас ты приехал в средний пояс, а значит, у тебя в твоей империи не все так гладко, как может показаться на первый взгляд, и сейчас ты находишься в юрисдикции герцогства Монтания». «Наше герцогство – самое сильное в данной области, и у нас есть поддержка Великой Горной Империи, откуда родом мой отец». «Милорд», – произнес я с искренней улыбкой, – «я обычный торговец и прибыл сюда исключительно с коммерческими целями. У меня нет никаких других планов в герцогстве Монтане». «Хорошо», – хлопнул по колену Маркиз и улыбнулся, – Тогда сделаем так. Так как стали в Монтании – стратегический продукт, у тебя будет отдельный налог в 20%. Кроме того, я задумал строительство новой башни, самой высокой в столице. Раньше это было сложно осуществить, но с твоей сталью это будет вполне возможно. Гарантирую, что твой офис будет располагаться на самом верху, сразу под моим, и да». «В следующий раз пусть дело со мной ведет Николь. Тебе не нужно приходить лично». Я криво усмехнулся. Дополнительный налог в 20% вообще не был для меня проблемой. Сталь я получал почти бесплатно, практически за еду. Даже если внести в расчеты зарплаты рабочих на полях и фабриках, амортизационный фонд, доставку, аренду и все-все-все... то моя прибыль была более чем десятикратной. Но я не хотел делиться своими доходами с этим прощелыгой. И что значит «с моей сталью»? Он думает, что сталь я ему предоставлю бесплатно только потому, что он хочет построить самую высокую башню? Я что, сам не могу высокий дом построить? И Николь! Вот уж фиг! Милор. Я изобразил на лице искреннее удивление. Но наша сталь дешевле, чем у кого бы то ни было в герцогстве, и мы исправно платим налоги в казну с каждой партии без каких-либо задержек. Конечно, если амбиции милорда так высоки, я могу сделать для вас исключение и дать хорошую скидку в 10% плюсом к скидке от размера заказа. К сожалению, я не могу приказывать Николь, что ей делать, а чего не делать. Мы партнеры по бизнесу. Так как филиал в Монтане уже наладил свою работу, мы с Николь поедем дальше, поэтому не сможем больше общаться с вами лично, милорд. Я сделал очень удрученное лицо, как будто искренне сожалею. Лонгрид заскрежетал зубами. «Ну что ж...» — хмуро произнес он. — Я думал, что ты умелый бизнесмен, а ты, оказывается, всего лишь новичок и не знаешь, когда и кому следует делать уступки. Я подозреваю, что ты не предприниматель, а шпион Элеверийской империи. Жаль, что ты не явился сюда лично. Ну, твой аватар послужит мне утешением, и раз Николь не может вести со мной дела... Пусть тогда будет рабыней. Ты ведь не думаешь, что она может скрыться от меня в другой стране? Если я на что-то положил глаз, то уже не выпущу это из поля моего зрения. Раз она твой партнер по бизнесу, то должна знать, где вы берете сталь и как сюда доставляете. «Стража, схватите шпиона!» В то же мгновение со всех сторон зала высыпало большое количество бойцов и солдат, так как они были из личной гвардии маркиза третьего уровня, тем более которого разбаловал отец, то все они были от двадцатого до двадцать второго уровней. Может быть, с пятеркой таких бойцов я бы исправился, но здесь были десятки, и они были хорошо вооружены, а я был безоружен. «Ха-ха-ха, — вскрикнул я. «Ты совершил большую ошибку, пойдя против меня. Это правда, что местная змея не боится иноземного дракона. Вот только я, местная змея, куда бы ни пошел!» С этими словами в моих руках появились по две магические бомбы, и я бросил их в толпу. В маркиза бы все равно не попал». Его быстро защитили два щитоносца, но две из четырех бомб были дымовыми. В помещении быстро распространялся едкий туман. Наложницы в испуге что-то кричали и попрятались за троном. Я выкинул еще четыре бомбы перед тем, как на меня накинулись враги. Прикинувшись дезорганизованным, я позволил им приблизиться ко мне». Пара человек едва не проткнули мне ребра копьями. Щитоносцы слегка расслабились, и в их обороне образовалась брешь. Я усмехнулся и молниеносно материализовал в воздухе мощный магический арбалет. Сам арбалет, как и снаряды на него были очень дорогостоящими, но игрушка того стоила при хорошем попадании. Боец двадцатого уровня не смог бы выжить». «Арбалет, вероятно, оружие, с которым я самостоятельно тренировался больше всего. С новым могучим телом я практически не совершал промахов на расстоянии до 50 метров даже под движущимся мишеням. Я нажал на спусковой крючок, и арбалетный болт с стремительной красной черточкой протиснулся между двух щитов, попав точно в лоб маркиза, где и взорвался». «Ваншот!» Пока окружающие бойцы и солдаты приходили в себя, я злодейски рассмеялся и растаял в воздухе. Мог бы, конечно, и призвать сюда множество бойцов, чтобы устроить настоящую бойню, но это была бессмысленная трата времени и раскрытие своих способностей. Тем более поэтому я не стал использовать клинок «Вечной смерти». Я все еще планировал устроиться в Бонтании, мне было ни к чему смертельно, обида Герца гостила. А так, ну умер, ну заплатит он очки духа за воскрешение, да, опозорился, зато живой. Светить такими вещами, как КВС, прилюдно я не собирался». Попав на СЗ, я дал приказ вернуться всем своим сотрудникам и, кстати, забрать с собой все бумаги и оборудование. Как были доставлены сюда материалы для строительства складов, так они и вернутся обратно. В считанные минуты все руководители офиса, а также все записи о клиентах и предоплаты исчезли точно так же. Место, где ранее располагались склады, теперь стало абсолютно пустынным. Ни самих складов, ни товаров на них больше не было. Остались только сотрудники, которых мы нанимали из местных, и кирпичные постройки, сделанные из местных материалов. Тем временем сам я уже переместился к Николе, где кипел бой. Когда охрана особняка заметила подозрительных людей, окружающих его, переносчик рядом с девушкой быстро сориентировался и вызвал призывателей, а те вызвали кучу бойцов. Охранники Николь прибыли с ней еще из высшего пояса и были очень лояльны. Также они уже хорошо были знакомы с процедурой побега. Особняк, как обычно, был выбран с внутренним двориком. Там они разместили стелу и попытались телепортироваться. Однако ничего не вышло. Знакомая тема. В некоторых городах был запрет на телепортацию с территории города, который можно было настроить в главной стеле – и вчера все нормально работало, значит, местный мэр нас предал, и нужно прорываться. К этому моменту уже прибыл я, и церемониться не стал. Тысячи бойцов заполонили особняк. Против нас было от силы полсотни призывателей, которые могли вызвать максимум тысячу бойцов, да и те не были элитой, которая защищала маркиза. Скорее всего, он думал, что этого было достаточно». Сейчас же даже средний уровень атакующих бойцов был меньше, чем у вызванных мной. Зрение боевого аватара было достаточно острым. В большой толпе я разглядел несколько высокоуровневых солдат в масках, в руках у одного подозрительно блестел предмет, похожий на ошейник, и я взъярился. Вместе со своим личным отрядом бойцов я пробился через строй бойцов противника и практически в упор, расстрелял ближайших прихвостней Лонгрида из арбалетов. Все их имущество и высокоуровневые арабские ошейники я, естественно, прикарманил. За мной хлынула толпа бойцов, и мы отправились на прорыв. Два переносчика рядом с Николь постоянно вызывали новых бойцов СЗ, где все уже были в боевой готовности, а также забирали обратно потерянное оружие убитых или раненых бойцов. Страна, в которой мы были, не дотягивала до герцогства, маркизатства четвертого уровня, да и город не был мировой столицей, только центральной столицей первого уровня с менее чем двадцатью миллионами жителей. Да, призывателей здесь было пруд пруди, не менее полумиллиона человек, но городскими стражниками вряд ли можно было считать десятую часть от этого числа. Кроме того, они были разбросаны по всему городу, и средний уровень их бойцов, как номинальный, так и уровень опыта, естественно, не дотягивал до бойцов-опытных призывателей, много месяцев сражавшихся с зергами на пустынной планете, блокирующие нас бойцы в мгновение ока были смяты, практически беспрепятственно, мы достигли городских ворот и захватили их». Помимо этого, мы еще брали под контроль все дома на центральной улице. В центре построения в бронированных повозках двигались Николь с родителями и все охранники. Едва повозки выехали за пределы ворот, их взяли в оборонительное кольцо сотни конных рыцарей. Они занимали сразу два слота на панели призыва, поэтому мы не использовали их часто, исключительно по особым случаям, похожим на текущий. Внешнее оборонительное кольцо состояло из тысяч звероподобных бойцов, волков, лисиц, оленей, носорогов и других тварей, а защиту в небе составили летающие монстры, возглавлял которых сильно вымахавший в размере Горыныч. Легендарный летающий боец 19 уровня был практически непобедим в воздухе в таком городе, Большинство бойцов остались в городе, чтобы продолжать хаос и не дать противнику возможности пуститься в преследование. Недалеко от города, в замаскированной горной пещере, был установлен наш план «Б». Вокруг не было врагов, и Николь с ее людьми беспрепятственно телепортировались в один из небольших городов, лежащих за пределами области подконтрольной герцогству Монтания – Для других дорого, а для меня копейки. Перед уходом Николь оставила долгий поцелуй на губах моего аватара. Окружающие бойцы, которые воевали рядом со мной уже месяцы, одобрительно присвистнули, заставив Николь покраснеть и убежать в испуге. Я шикнул на них, но на лице моем играла улыбка. После этого Слой за слоем мы медленно перемещались на Красную планету, чтобы лишний раз не расходовать призывы. Кстати, бойцам на КП нравилось, там они чувствовали себя намного свободнее, ведь не нужно было ждать, что заклинание призыва рассеется. Дни сменялись днями. В Монтане я больше не открывал свой офис, но ушел в подполье. Потребность в встали у местных богатеев, никуда не делась. Они готовы были покупать мою сталь практически на черном рынке. И да, теперь я не платил вообще никаких налогов. Более того, сделки заключались разово и на месте. Если что-то шло не так, металл моментально возвращался на ЭЗ, поэтому никто не старался наколоть меня с РС или очками духа. Мы принимали и то, и то, но не принимали другие материалы на обмен – В то же самое время в соседних государствах данной области мы покупали в больших количествах провизию. Война на КП только обострялась. Моим союзникам нужно было все больше и больше еды, чтобы компенсировать боевые потери. Регионы под моим началом уже не справлялись, а в высшем поясе пища стоила дороже. Там люди были богач, поэтому все было дороже». Вместе с тем, я считал, что герцогство Монтания совершает ошибку, создав у себя такую зависимость от паровых технологий и потребность в самовозвышении. На КВВ побеждает прежде всего сила бойцов и призывателей. Технологии могут быть лишь вспомогательной вещью, а взращивание бойцов и призывателей зависело от ОД и ЭРОС. Естественно, я не забыл нанесенную мне обиду и высокомерное отношение Лонгрида, поэтому решил сделать им подлянку. Покупая большое количество провизий у соседних стран, я создавал прецедент для них, когда они с помощью упавшего на них богатства быстро поднять армии. Пусть проявится это не так скоро, в долгосрочной перспективе ничего хорошего Монтани от данной ситуации ждать не приходилось. Конечно, я также делал закупки в земном мире, в основном у местных на территориях игроков. Потом игрокам будет сложнее их захватить, что мне было на руку. Кстати, многие местные на современной и исторических сторонах слышали обо мне и очень хотели бы, чтобы их правителем был я. В отличие от местных государственников, обычные местные были в несколько пассивной ситуации и просто ждали, когда сдадутся на милость победителя. Сам же я ничего не мог с этим сделать, пока не хотел идти на конфликт с игроками». «Возможно, и никогда не пойду, если они не ополчатся против меня». Но местные такие нашли лазейку. Богатые семьи собирали все свое богатство, покупали на него мои военные облигации и оформляли их на наследников из младшего поколения. Потом молодежь просто переезжала в Олимп, где жили безбедной и безопасной жизнью, даже не принимая гражданства». Массовый переезд был невозможен, чтобы не напрягать игроков, да и из-за расстояния. А вот несколько человек из деревни или несколько десятков человек из города вполне могли переехать. И Игроки, пришедшие к власти и желающие обокрасть местных, обнаруживали полупустую казну городов деревень и богатых кланов. Так как такое происходило у всех, на это перестали обращать пристальное внимание и быстро позабыли про богатый урожай пару лет назад. В случае с продажами продовольствия было то же самое. Местные продавали мне его за Эрос, а потом на этот Эрос покупали военные облигации. Улучив момент, я отправился на встречу с прорицательницей. Как бы я ни прикидывал, мне казалось... что один из богов, про которых говорил Лао Цзин, был именно ею. Неизвестно, почему она оказалась в настолько ослабленном состоянии, что даже потеряла память, но мне было ее немного жаль, поэтому я не стал ее убивать. Вместо этого я хотел ей помочь, и в этом мне помогали очки духа, точнее духовная энергия. Поглощая ОД, девушка медленно восстанавливалась. Вот только количество ОД, необходимое для ее восстановления, было воистину бесконечным, и каждый раз ей требовалось все больше. Впрочем, я не торопился с ее восстановлением. Во-первых, не привык складывать все яйца в одну корзину и делился только некоторым количеством свободных ОД, «Во-вторых, немного побаивался от того, что эта возможная богиня, когда восстановит память и часть своих сил, обратиться против меня. Я не сильно этого боялся, ведь уже имел дело с богами, но потеря всех инвестиций могла быть болезненно для меня». Сейчас прорицательница уже не лежала неделями почти бездыханным трупом, а просто спала большую часть дня, просыпаясь каждый день на несколько часов. В это время она ела деликатесы, которыми я ее регулярно снабжал, а также гуляла в дворцовом саду в пеле или даже по городу. Иногда в эти часы пробуждения к ней приходили мои чиновники и генералы за советом. Она очень точно описывала некоторые скрытые опасности. Но количество визитеров в день я ограничивал, чтобы мои люди не сильно зависели от внешних сил, да и чтобы у девушки не сложилось предвзятого мнения о моей стране, где ее эксплуатировали. Сам же я приходил к ней довольно редко. После первой встречи пророчеств от нее не было». Скорее всего, из-за того, что у меня не должно было быть никаких проблем в ближайшем будущем. Но сегодня она сама попросила меня прийти. Неестественно красивая девушка с огненно-рыжими волосами сидела на скамейке под цветущей вишней. Это было ее любимое место. Она смотрела вверх на ветки, полные белых цветов. Я подсел рядом и обратился к ней. «Прорицательница, ты звала меня?» — спросил я. Она не сразу отреагировала. Пару минут она не обращала на меня внимания, словно рядом с ней никого не было. Потом она медленно, будто нехотя, перевела на меня взгляд своих прекрасных миндревидных глаз. Еще какое-то время она молчала, слегка покусывая алую нижнюю губу, и внезапно ее взгляд остекленел, и она сказала... Предатель человечества служит злому Богу. После этих слов прорицательница без чувств завалилась на бок, я едва успел ее подхватить. «Злой Бог!» — Засела у меня в голове после того, как я усилием воли оторвал взгляд от спящей красавицы на моих коленях.